Невралгия лица также связано со щелочной реакцией мочи. Ликвидировать эту боль можно, выпивая такую же смесь ежечасно. При этом реакция мочи будет изменяться к кислой. Причем больший эффект Наблюдается, если стакан подкисленной воды пить небольшими глотками, а не залпом. Разные кислоты различно влияют на организм. Например, разведенная соляная кислота в дозе по 5 10 капель на стакан воды четыре раза в день в течение двух недель будет усиливать боль в мелких суставах рук и ног при артрите. Тогда как одна чайная ложка яблочного уксуса на стакан воды четыре раза в день заметно уменьшит болевое ощущение за тот же период времени. Как было отмечено в начале этой главы, реакция мочи является первым показателем состояния здоровья. Подобные исследования проливают свет на целый ряд важных явлений, происходящих в организме создают основу для продолжения исследований в других направлениях. Глава седьмая. Инстинкты детей. Маленькие дети обладают инстинктами самозащиты, которые вынуждают их искать пищу, необходимую в каждый определенный момент для клеток их организма. Я изучал детей до десятилетнего возраста, живших на фермах с целью проследить за проявлением их инстинктов в динамике. Я обнаружил, что маленькие фермерские дети жевали стебли кукурузы, Ели сырой картофель, сырую морковь, сырой горох, зеленую стручковую фасоль, свежий ревень, ягоды, незрелые и спелые яблоки, дикий виноград, щавель, головки тимофеевки луговой, части стеблей этого же растения, выкапываемое из-под земли. Они ели соль из кормушек крупного рогатого скота, пили воду из паилок, жевали сено, ели корм, приготовленный для телят, и пригоршнями отправляли в рот кормовую добавку к суточному рациону, содержащую бурые морские водоросли. Они даже набивали ею карманы, чтобы позже доесть в школе. Представилась также возможность понаблюдать за несколькими детьми из соседней деревни. В течение нескольких лет я изучал стадо из 45 племенных фрисских коров. Владелец фермы любил детей, и они приходили из деревни на его ферму поваляться в сене, поездить верхом на лошадях, когда те послез, покормить кур и телят, помочь собрать яйца. Ведро яблочного уксуса ставили на раздаточную тележку, кружкой разливали уксус в кормушке в качестве добавки к корму. Завидев уксус, дети отливали его в кружку и выпивали. Они обычно также отливали его из ведра в сарае, сразу после того, как ведро наполняли из бочки.